249. Мишне Тора. Великий философ XII века Рамбом составил первый полный кодекс еврейского права и назвал эту 14-томную работу Мишне Тора. Во вся во введении Рамбом выразил надежду, что люди смогут консультироваться с Торой и его кодексом, чтобы находить подходящее предписание без обращения к другим текстам. Рамбом написал свой кодекс в форме развернутого комментария к Торе и 613 заповедям. Прежде чем обратиться к предписаниям в области брачно-семейных отношений, он отметил, что 4 из 613 заповедей прямо связаны с ними, а законы против идолопоклонства базируются на 51 предписании Торы. Первый из 14 томов Мишне Тора называется Книга Знаний. Здесь, помимо прочего, содержится предписания, касающиеся веры в Бога, идолопоклонства, раскаяния и изучения Торы. Требование в отношении последнего звучит довольно утопично. Ремесленник, считает Рамбом, который может заработать на жизнь, трудясь 3 часа в день, должен проводить 9 часов в изучении Торы. Законы, касающиеся изучения Торы 1.12. Рамбам. В ряде случаев философское мировоззрение Рамбома сказывается на его религиозных постановлениях. Его особенно раздражали евреи, которые считали, что Бог имеет физическую плоть. В законах о раскаянии 3.6.7 он пишет, что «Евреи, буквально интерпретирующие те стихи Торы, которые придают Богу физические характеристики, например, перст Божий, еретики, которым нет места в грядущем мире, Некоторые из самых известных современников Рамбама нападали на него за то, что он лишает таких наивных евреев небес. Остальные 13 томов Мишнетора очерчивают гражданскую и ритуальную сферы еврейского права. Рамбам детализирует правила благословений, обрезания различных праздников, отношений полов, законы кашрута, этику, предпринимательства специальных для этого разделах. Некоторые современные ученые считают, что составляя Мешне Тора, Рамбом пытался не больше, ни меньше, как составить конституцию и законы будущего еврейского государства. Он включил сюда специфические детали, даже установление о жертвоприношении животных в Раме, хотя в своих философских работах писал, что жертвоприношения вошли в Библию как уступка религиозным традициям более примитивного времени, подразумевая, что они больше не возродятся. Тем не менее, поскольку храм может быть восстановлен, а его личные взгляды на жертвоприношения отвергнуты, Рамбам включил и эти установления. По всем юридическим вопросам, Рамбам принимал решение в духе Талмуда, хотя иногда формулировал свое учение в новых категориях. Например, в описании восьми степеней благотворительности. Высшая степень благотворительности, представление бедному займа или включение его – ваше дело, чтобы он больше не нуждался в благотворительности. Хотя юридические кодексы, обычно скучное чтение, это к мишнетора не относится. Рамбом часто перемешивает свои правовые решения с страстными комментариями философов. В установленном в установлениях об убийстве он утверждает, что семье жертвы запрещается принимать компенсацию за убийство, так как жизнь убитого не собственность семьи, а принадлежит Богу авторе сказано, более того, не принимая воздаяния за жизнь убитого. Бамидбар 35.31. Нет ущерба, по поводу которого закон столь строг, как по поводу кровопролития, ибо сказано. Так что не оскверняй землю, на которой находишься, ибо кровь оскверняет землю. Бамидбар 35.33. Рамбам заключает Мишнетура размышлениями о временах Машиаха где дают утопическую картину совершенного мира. Ученые и пророки не ждали дней Машеха для того, чтобы Израиль мог господствовать над миром, или править язычниками, или принимать восхищение народов, или есть, пить и радоваться. а не надеялись, что Израиль будет свободен, чтобы посвятить себя закону, мудрости, и чтобы никто не угнетал и не мешал ему. Таким образом, он будет достоин жить в будущем в мире в эру Машеха, когда больше не будет голода, войн, зависти и борьбы. Единственным занятием всего человечества будет познание Господа, и земля будет полнознанием Господа. Как море полно воды. Ешияу 11.9. Цари и войны 12.4.5. Помимо Торы, Талмуда и философии, заметны и другие влияния на мышление Рамбам. В одном особенно неудачном случае он правдывает телесное наказание непослушной жены, Законы о браке 21.10. Это, видимо, явное отражение влияния исламского общества, которое Рамбам знал по Египту. Хотя закон Корана запрещает систематическое избиение женщин, наказание непослушных жен там разрешено. Современники рамбама в Европе были шокированы. Шокированы. Избиение жен неслыхано среди детей Израиля, писал Раббейну там. Хотя сегодня раввины. Особенно ортодоксальные обычно опираются в своих правах, правовых суждениях. На Шульхан Арух, кодекс еврейского права XVI века, они по спорным вопросам неизменно консультируются с мнением Рамбама. Ведь и сам Шульхан Арух в основном следует книге «Мишне Тора». Нерелигиозные евреи и неюдейские ученые знают Рамбам в основном как философа и автора средневековой классики «Мурен и Вухим». Его значение для ортодоксальных евреев, однако, гораздо большей степени вызвана книгой Мишне Тора, чем философскими трудами.